Кожа пациента – зеркало его здоровья. Очень многое внимательному врачу может дать осмотр кожи пациента. Эластичность кожи, ее сухость, цвет, наличие высыпаний и пятен и многое другое. Но самое главное, некоторые онкологические заболевания внутренних органов могут иметь кожные проявления. Знакомьтесь, акантасис негранта или акантоз – Коричневые пятна и полосы на коже, особенно в складках под грудью, под мышками, в паху. Пятна на ощупь чуть шершавые, как бы вельветовые. В подавляющем числе случаев это абсолютно доброкачественное образование, указывающее на нечувствительность к инсулину. Часто видим улиц с ожирением и диабетом. Но иногда мы видим эти кожные изменения при раке желудка, реже при онкологии печени легких яичников. Коричневые пятна и полосы на коже, особенно под грудью, чаще всего являются признаком инсулинорезистентности. Еще один настораживающий в отношении онкологии признак – резкое начало сиборейного дерматита и бурное его развитие. Иногда на коже можно видеть как бы чешуйки, обычно желтоватого цвета. Они могут покрывать довольно большую поверхность. Эти нарушения роговения напоминают рыбью чешую настолько, что состояние называется «ихтиоз» от греческого «ихтис» – «рыба». Встречается и при некоторых эндокринных заболеваниях, и при раке желудка, и при лимфомах. Резкое огрубление, утолщение кожи с образованием наростов на ладонях и подошвах указывает на значительное увеличение рисков развития рака пищевода.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 Часто появляется после инфекций, когда, казалось бы, все прошло, при беременности провоцируются некоторыми лекарствами, антибиотиками, оральными контрацептивами, мочегонными и прочим. И в 20% случаев за всем этим стоит онкология желудка, груди, почек.